Гестапо избавляет от мужа-алкоголика Но после освобождения выяснилось, что некоторые француженки использовали гестапо и полевую жандармерию для решения личных проблем. С помощью немцев они избавлялись от мужей-алкоголиков, которые их избивали, от надоевших мужей, мешавших и счастью с другим мужчиной. Донести нам мужа, что он прячет оружие, слушает лондонское радио, отказывается ехать на работу в Германию, это был самый легкий путь освободиться от опостылевшего супруга. Если ревнивый муж заставал жену с любовником, то ей проще всего было сообщить в гестапо, что законный супруг принадлежит группе подпольщиков. Теперь женщинами-изменницами можно было сквитаться. Известны случаи группового изнасилования. Иногда это делали отступавшие немецкие солдаты, Обычно женщин считают своей добычей солдаты победившей армии, но немцы бежали не в силах остановить союзников, и это была месть за свое бессилие. Несколько раз в изнасиловании уличали солдат союзников. Известными становились случаи, когда насильниками оказывались солдаты с темным цветом кожи. О таких историях много говорили, но в условиях военного времени Не удавалось выяснить, что это были американцы или солдаты французских колониальных войск. Чаще всего насиловали женщин люди в масках. Они говорили, что таким образом наказывают немецких шлюх. В реальности французы мстили своим женщинам за то, что те выбрали других партнеров, что предпочли чужих мужчин, что сочли врагов более сексуально привлекательными. Это щекотливая материя изнасилования совершались обыкновенно соседями и знакомыми. Вторая волна очистки поднялась после того, как появились фотографии и документальные кадры, снятые в концлагерях, и люди ужаснулись практике нацистского государства. Тем временем на родину вернулись все, и те, кого нацисты держали за решеткой, и те, кто добровольно работал на Германию. Родные были рады их возвращению, но другие, Видели в них предателей, служивших ненавистному врагу. Гнев и ненависть прорывались уже на вокзале, когда люди прибывали из Германии. Встречающие отделяли вчерашних узников от добровольцев. «После обеда пришел поезд из Гренобля», — упоминала одна женщина. «На вокзале собралась толпа. Я увидела, что приехала женщина, которая добровольно уехала с немцами, а мой муж умер в лагере для военнопленных». Я не смогла сдержаться и ударила ее. Я была не одна, кто хотел выразить свое презрение немецкой подстилке. Немцы, отступая, прихватили с собой симпатизировавшую им часть населения, от 10 до 15 тысяч французов, а с ними их жен и детей. После разгрома нацистов все они вернулись. В них бросали камни, их избивали, женщин стригли наголо. Примерно 40 тысяч француженок, Работали в Германии. В отличие от мужчин, они не могли ссылаться на то, что их насильно мобилизовали. Они-то точно поехали добровольно. Их стригли наголо и обмазывали дегтем. В некоторых случаях француженкам удавалось оправдаться, представив справку о девственности. Это свидетельствовало о том, что они никак не могли иметь интимные отношения с врагом. В сомнительных случаях подозреваемых отправляли гинекологу на обследование. Невинность считалась доказательством невиновности, а вот наличие венерического заболевания считалось доказательством горизонтального коллаборационизма. Парики подскочили в цене. Парики, шляпы, шарфы, тюрбаны помогали скрыть позор, но не избавиться от принесенного унижения. Некоторые женщины не вынесли позора и покончили с собой, Другие угодили в больницу с серьезным нервным расстройством. Все зависело от характера и психики. Находились и такие, кто сохранял полнейшее ходнокровие и подавал жалобы, доказывая, что их обвиняли напрасно.